7 мракобря, год 822. На следующий день меня вызвали к градоправителю, где прочитали выговор с занесением. «Куда, дорогой дневник, не спрашивай, сама не знаю». Оказывается, за то время, пока я развлекала детишек на празднике, Анастасия проникла в магическую академию и захватила в плен ректора. Не знаю, на кой он ей сдался. Вредный, низенький, плотный мужичок, который зачесывает волосы на лысину. Пройдешь мимо и тайком обрадуешься, что не твое счастье. Но честный – да. Потому и выкупа за него не получить. И в качестве того самого избранного – сомнительный вариант. Да и похищать его зачем? Помню, сидели мы рядом на каком-то празднике, так жена на его шутливая. «Ох, дорогая, сколько вокруг милых, симпатичных девушек. Не боишься, что меня уведут?» Ответила «Надеюсь». «Пусть кто-то еще жарит тебе картофельные оладьи и просто не крахмалит». Мне его даже жаль стало. Так погрустнел. Все же собственнические чувства у женщин за 30 проявляются весьма странным образом. Потому что весь остальной вечер жена ректора жаловалась, как не может поделиться с соседями куст малины. И ведь наверняка же потом наварит из урожая варенье, которое будет подсовывать всем беззащитным родственникам. В общем если бы Анастасия вначале связалась с ней, то получила бы ректора в свое полное и законное пользование. И главное, не подставила бы меня. Формально я ничего не нарушала. Разумная нежить не подлежит немедленному упокоению или переподчинению. Она может безболезненно бродить по городу и даже устроиться на работу, но под присмотром местного некроманта, то есть меня. И при наличии всех необходимых документов. Так что отчасти... Градоправитель был прав. В другой же части он сильно перегибал палку. Особенно, когда кричала стоящие за воротами очереди желающих трудиться на моем месте. До того, как я сюда устроилась, должность пустовала семь лет. Во время моих коротких отпусков по уходу за детьми тоже. Больше того. Последний студент, которого занесло сюда на практику, сходил несколько раз на кладбище, погонял зомби, побегал от них же, Ознакомился с будущей зарплатой и сбежал, потрясая подписанными документами. Говорят, его потом видели на парикмахерских курсах. Но мне ли новоиспечённый ведущий детского праздника осуждать бедолагу. Закончилось все тем, чем и должно было. Меня отправили утихомиривать нежить. И при этом намекнули, что исход может быть любым. Но если кто пожалуется, спросит с меня». Я даже как-то задумалась об увольнении. Ненадолго, конечно, так, для самоуспокоения. По пути на такое ответственное задание я завернула домой, приготовила обед, помыла полы, обошла по кругу тыквы и виноградную гору, после чего, поймав нужный настрой, отправилась решать проблему. Все равно ректор там со вчерашнего дня сидит. Ему часом раньше, часом позже. За мной увязался Коц. Правда, выпросил за это пирожок с печенью. Вначале это была пицца, и нет, я не научилась торговаться. Просто в мой бюджет влез только пирожок. А котцу надоело сидеть дома. На месте захват важного заложника выглядел скромно. Ни оцепления тебе, ни переговорщиков, ни штурмовой группы паладинов. Академия жила своей жизнью, потерю ректора никто не заметил. Даже секретарша все так же ходила к нему в кабинет с бумагами и говорила, что представленный горлу нож не повод отлынивать от работы». Да и вообще, к моему приходу они так душевно сидели с Анастасией и болтали о жизни, что не хотелось беспокоить. Устроились там на диванчике, вздыхали каждый своем, своём. Я не стала наглеть, заняла место для посетителей. Знала бы, как все здесь, успела бы и погладить. А то гора постиранных вещей скоро оживет, подобно варенью. Ректор сокрушался, что его не ценят ни в городе, ни в родной академии. Даже со спасением не спешили, а когда разродились, прислали непонятную девицу. Я возмутилась. Обида обидой, но зачем принижать чужой, то есть мой труд? В конце концов, как научили, причем в этой же академии, так и некроманчу. Или некроманчу. Творю магию сообразно полученному диплому, вот. И даже лучше, потому что регулярно прохожу курсы повышения квалификации за свой счет, между прочим». Анастасия, неаккуратно помахивая ножом где-то в районе ректорских ключиц, стенала о своих порушенных мечтах. И дома счастья не нашла, и здесь нормальных мужиков не водится, чтобы подхватил на руки и с криком «Агр» понес свой замок на атласные простыни. «И вот не все равно ей». «Кожи-то считанные куски остались. Могла бы выбрать материал попроще и полегче в стирке, ветошь или брезент. Не понять мне этих иномирных женщин». Котс тоже ныл, рассказывал, какой он прекрасный, могущественный демон, которого тоже никто не ценит и не продает душу. На словах «могущественный демон» Анастасия повернулась к нему и поглядела с интересом. Кажется, даже ресницами похлопала и прикусила губу. «Тревожусь, как бы не пришлось потом этого негодяя водить к душеведу. Пробьет ведь брешь в бюджете, а мне потом залатывай». Но коц вдруг зашипел на Анастасию, шлепнул ее по виску когтистой лапой, затем выхватил зубами нож и убежал с ним из кабинета. «Ох, кошельком, чувствую, не просто будет за это расплатиться». Я же пожала плечами, намекнула на тяжелую некроманскую долю и высокий профессионализм, после чего увела Анастасию от ректора. Он даже слегка расстроился. Наверное, не так представлял свое спасение. Да и ролевые игры с властной женщиной тоже. Но мужчины в его возрасте начинают искать приключений, новых знакомств и прочих источников дофамина. Женька как-то целую лекцию читала об этом, а тут считает такой профилактический впрыск. Надолго хватит. Так что мог бы и поблагодарить. Анастасию я отвела к градоправителю, потому что не стоит злить некромантов – когда под боком бродит такая разумная и активная нечисть.